Часть 5. За пределами своего я. Глава 20. Создавайте ценности. Приёмные психотерапевтов заполнены пациентами, которые ощущают бесцельность и опустошение. Стремясь поднять себе настроение, они часто ставят на первое место не общение, а погружение в себя. Вместо того, чтобы жить полной, воплощённой и осознанной жизнью, они ищут кратчайший путь к конечной цели, беззаботной жизни. Беззаботная жизнь, возможно, звучит привлекательно, но часто именно наша забота о других и о делах укрепляет нас. Когда мы заботимся, мы заняты, Мы участвуем. Мы наваливаемся, мы упорствуем. Возможно, вкладывать время и расходовать энергию за пределами непосредственного я не просто, и это создаёт проблемы. Но это также даёт удовлетворение и поддержку. Когда вы раскрываете, расширяете и развиваете себя, у вас больше шансов создать устойчивые психологические ресурсы. Морго Однажды весной ко мне в кабинет пришла пациентка в подавленном состоянии. Недавно она посетила семинар о важности заботы о себе, который назывался "Посвятите этот год только себе". На двухчасовом семинаре подчёркивалось, что для достижения счастья необходимо расставить приоритеты. Марго, так её звали, велели ставить себя на первое место в списке дел и начинать каждое утро с того, чтобы смотреть в зеркало и спрашивать, что мне сегодня нужно. Ей сказали регулярно устраивать свидания с собой и баловать себя кусочком любимого торта или маникюром. В конце семинара участники подписали договор, в котором обязались уделять самим себе больше любви, доброты и внимания. Когда Марго вернулась домой, она вышла из своего клуба книголюбов, чтобы прочитать рекомендуемые книги по самопомощи. Она сказала мне, что клуб не всегда предлагал книги, которые ей нравились, и поэтому она чувствовала, что её решение оправдано. В соответствии с подписанным обязательством Марго имела право отклонять приглашения, которые ей не нравились или были неудобны. Она решила не идти на вечеринку в честь дня рождения подруги, потому что та проходила не в веганском ресторане. Когда в городок приехала её сестра, Марго едва нашла время, чтобы увидеть её. Марго сосредоточилась на себе за счёт других взаимоотношений и действительно увидела некоторые положительные моменты. Она много спала, придерживалась здорового рациона, читала по одной книге по саморазвитию в неделю, каждые 2 недели встречалась с инструктором по личностному росту, медитировала по 30 минут в день и много занималась спортом. В отпуске она не поехала к бабушке, и вместо этого предпочла тихое уединение. Тем не менее, Марго рассказывала, что, несмотря на попытки помогать самой себе, её усилия не принесли того счастья, на которое она надеялась. Наоборот, сказала она мне почти шёпотом, она чувствует себя ещё хуже. Я объяснила Марго, что она не единственная, кто чувствует такое разочарование. Возведение себя на пьедестал может в реальности подрывать благополучие, потому что это даёт зелёный свет концентрации внимания на себе и отрезает человека от других. Я рассказала ей об эксперименте, в нём добровольцев попросили выбрать одно из трёх действий, которые требовалось выполнять каждую неделю в течение месяца. Проявлять доброту к другим людям, к человечеству, или к себе. Группы, которые совершали добрые дела по отношению к другим людям или человечеству, ощущали больший подъём, нежели те, кто сосредоточился на себе. Массаж расслабляет и радует в данный момент, однако положительные ощущения быстро исчезают. Когда доброе деяние ориентировано на других, а не на них, люди дольше чувствуют себя лучше. Организаторы пришли к выводу, что когда люди делают что-то хорошее для других, они могут чувствовать больше радости, удовлетворения и любви, что в свою очередь способствует повышению общего благополучия и улучшению социальных отношений. Короче говоря, за действиями, ориентированными на других, следует каскад плюсов, и они остаются долго. Люди также, как правило, чувствуют себя лучше, когда покупают подарок для кого-то другого, а не для себя. Кроме того, радость от дарения не исчезает так, как это происходит при покупке чего-то для себя. Обладание может наскучить, но тёплый свет отдавания сохранялся на протяжении всего исследования. Альтруистическое поведение может даже снижать беспокойство. Люди с тревожным состоянием смогли преодолеть чувство незащищённости и почувствовать себя более уверенно после того, как активно протягивали руку помощи, например, подстригали соседский газон или оказали услугу соседу по комнате. Возможно, забота о себе сейчас и в моде, но важно не забывать, что забота о других это источник жизненной силы и стойкости. А как насчёт упражнения на благодарность, которое я делаю каждый вечер, спросила Марго. Разве это не должно сделать меня счастливее? Я попросила её уточнить. На семинаре участникам было предложено перед сном составлять список того, за что они были признательны и благодарны. Марго не пропустила ни дня, и я спросила, что оказалось в её списке предыдущим вечером. Марго сказала, что была благодарна за свитер, который ей подарила мать. Его очень хвалили. Она также была благодарна коллеге за то, что он рассказал, что происходило на том совещании, которое она пропустила. В результате я ощутила, что я в курсе дел. Марго размышляла о том, как эти действия помогли ей почувствовать себя лучше. Но исследования показывают, что сила благодарности заключена в том, что она направлена на других. Я объяснила, что есть два типа благодарности: похвала другим, которая выражает признание другому человеку и укрепляет социальные связи, или польза для себя, которая фокусируется на том, что оказалось у получателя. Когда вы благодарны своей матери за заботливость или коллеге за полезность, это пример благодарности, хвалящей других. Офисет, что вы в курсе, и получать комплименты приятно. Но когда мы делаем всё ради себя, то теряем магию благодарности и признательности. Люди, которые выражают благодарность другим, создают более крепкие и любящие отношения. Так что, если ваш партнёр посылает вам цветы, вы можете порадоваться, как здорово этот поступок поднял вам настроение, или вы можете выразить благодарность партнёру, сказав или сделав что-нибудь подтверждающее, насколько он классный. Есть разница между словами: "Спасибо за цветы, они меня порадовали" и "Спасибо за цветы, ты меня порадовал". Демонстрируйте благодарность не только выражениям, но и действиям. Глагол лучше всего работает, когда он громко произнесён, воплощён и связывает вас с кем-то ещё. Марго хотела быть счастливой, но её поиски привели к пути погружения в себя, который не приносит удовлетворения. Она искала роста и общения, нашла же псевдорост и изоляцию. Я объяснила Марго, что чем больше люди ценят личное счастье, тем более одинокими они себя чувствуют каждый день. думаю, я этому наглядный пример, признала моя пациентка. Нейробиолог Джон Качоп исследовал, как одиночество ведёт к эгоцентризму, разработав теорию, имеющую эволюционную основу. Для наших предков опыт одиночества был связан с заботой о непосредственном благополучии и интересах. В современном обществе переход к эгоцентризму защищает одиноких людей в краткосрочной перспективе, говорит Качоп. Однако чем больше они погружаются в себя, тем труднее восстановить социальные связи. Одиночество и эгоцентризм создают петлю положительной обратной связи, когда одно поддерживает другое. Это может привести к социальной изоляции, что в свою очередь может нанести вред психическому и физическому здоровью. Когда люди активно проявляют щедрость по отношению к другим, они обычно лучше ощущают способность приносить пользу, вносить изменения и чувствовать свою общность с людьми. Конечно, заботиться о себе важно, но не допускайте, чтобы забота о себе становилась оправданием для погружения в себя. Придерживайте дверь. Если мы уделяем слишком много внимания тому, что происходит у нас в голове, это может привести к игнорированию тех процессов в связи и возможностей, что служит буфером между нами и стрессом. вмешаться и сделать что-нибудь для других одно из самых эффективных противоядий от повседневного стресса. Помочь соседу с продуктами, сделать комплимент, принести больной подруге тарелку супа, навестить бабушку и дедушку, поработать волонтёром в библиотеке или приюте всё это действия, которые могут помочь нам меньше нервничать из-за камешков, застрявших в наших ботинках. Быть добрым и щедрым выгодно. получаются отношения, повышается уверенность в себе, укрепляется иммунная система, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы и ослабляется физическая боль. Добрые дела могут даже уменьшить симптомы депрессии, и они хороши для бизнеса. Ориентация на других помогает нам лучше выполнять свою работу, включая врачей. Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что чуткость врача может влиять на результаты лечения пациента. Добровольцам вкалывали в предплечье гистамин, из-за чего их кожа покраснела из-за дела. Затем испытуемых кратко осматривал либо дружелюбный доктор, который высказывал несколько слов ободрения, либо сдержанный доктор, который оценивал реакцию, но не говорил никаких успокоительных фраз. Участники эксперимента, испытавшие тёплое общение, сообщали, что зуд у них слабее, а их симптомы исчезали быстрее, чем у тех, кого осматривал равнодушный врач. Все мы знаем, что компетентность важна, но заботливость важна тоже. Если бы качество общения не имело значения, то можно было бы ожидать, что обе группы пациентов сообщат об одинаковых ощущениях. Доктор, который зовёт вас по имени, смотрит вам в глаза, улыбается, разговаривает с вами и выражает искреннюю заботу о вашем благополучии, может помочь вам выздороветь. Доктор, который закатывает глаза в ответ на ваши жалобы и резко говорит: "С вами всё в порядке", когда вы этого не чувствуете, возможно и относится к топ-специалистам в своей области, но на самом деле может оказаться вредным для вашего здоровья. Устраивайте праздник. Если ежедневные требования мешают вам заботиться о себе и помогать другим, вы не одиноки. Почти 50% американцев говорят, что у них не хватает времени. Эту эпидемию называют временным голодом. Такое всепроникающее ощущение, что у нас слишком много дел, но не хватает времени, подтачивает наше здоровье и благополучие. Пусть это кажется нелогичным, но исследования показывают, что лучший способ ощутить прибавку времени, временное изобилие это раздавать его. Кейси Могилнер, изучающая процессы принятия решений, провела 4 эксперимента, которые показали, что субъективное ощущение наличия времени увеличивается, когда человек тратит его на других. Светрые траты своего времени, например, помощь другу, выгуливание соседской собаки, волонтёрская деятельность укрепляют веру человека в свою способность приносить пользу и делать мир лучше, что формирует его восприятие времени. Могилнер и её коллеги пришли к выводу: мы нашли определённый вариант, который уменьшает ощущение нехватки времени у людей. Будьте эффективными, помогая другим. Забудьте о метафоре маски. В маловероятном случае потери давления в салоне сверху выпадут кислородные маски. Сначала наденьте маску на себя, и только потом помогайте другим. Все мы знаем этот текст. А если вы когда-нибудь забудете о нём, стюардесса напомнит в начале каждого полёта. Этот совет имеет смысл. Если вы попытаетесь помочь кому-то, но у вас закончится кислород, вы оба можете потерять сознание. в области терапии эта кислородная маска стала метафорой постоянного приоритета я, когда превыше всего вы ставите самого себя. Это громкое и ясное послание: сосредоточьтесь на собственных потребностях. Обратите внимание на себя. Всё остальное может подождать. Актриса Гвинет Пэлтроу в интервью журналу Town and Country в 2020 году говорила об этом так: Думаю, что на самом деле оздоровительные движения заключается в том, чтобы прислушиваться к себе, настраиваться на то, что вас интересует и пробовать что-то новое. Найдите то, что заставляет вас чувствовать себя лучше, и начинайте оттуда. Такое послание легко проникает в восприимчивые уши. При стрессе люди склонны отклоняться в сторону личных интересов. За урядного повседневного беспокойства достаточно, чтобы усилить эгоцентрическую точку зрения. В одном, надо признаться, необычном исследовании участников попросили подумать о моменте, когда они чувствовали тревогу. Далее им показали фотографию, на которой перед мужчиной лежит бутылка воды и книга. Затем участников спросили: "С какой стороны стола лежит книга?" Те, кого заставляли чувствовать тревогу, чаще говорили: "Книга справа". Они отвечали, используя собственную точку зрения, а не точку зрения человека на фотографии. В состоянии стресса труднее поставить себя на место другого человека. Недавно моя пациентка рассказала мне о напряжённом общении с мужчиной, с которым встречалась несколько недель. Когда один обед подходил к концу, он взял её за руку. Женщина воспринимала этот жест как романтический, но всё же он её беспокоил. Мужчина закончил есть, но она ещё нет. Желание подержать её за руку казалось ей эгоцентричным, а не нежным. Желая доесть свой гамбургер, она убрала мужскую руку, после чего разгорелась ссора. Она сказала, что он эгоистичен. Он ответил, что она слишком остро реагирует. С тех пор они не разговаривали. Я не могла не подумать обо всех моментах, когда мы застреваем в собственном сознании и не обращаем внимания на окружающих. Опыт моей пациентки тоже напоминает, что чёткое изложение своих ощущений помогает спасти ситуацию. Если бы она сказала: "Ты милый", но я действительно хочу доесть этот бургер, то, возможно, оба бы просто рассмеялись. В притче о добром самарянине разбойники напали на путника, изранили его и оставили у дороги. Священник и левит прошли мимо, а скромный самарянин остановился и помог попавшему в беду. Иисус рассказывает эту историю, чтобы объяснить, кто нам является ближним. Были ли люди, проигнорировавшие страдальца, бессердечными или просто торопились? Классическое исследование, проведённое двумя психологами из Принстона, показывает, как нехватка времени может зациклить нас на себе, лишив возможности видеть чужие потребности. Семинаристов попросили подготовить выступление на 3-5 минут либо о том, что значит быть священником, либо о добром самаритянине. для завершения проекта их попросили пройти через территорию кампуса в другое здание. Одной группе сказали не торопиться, другой сообщили об опоздании и о необходимости поспешить. По пути каждый испытываемый встречал пострадавшего в дверном проёме, сгорбленную неподвижную фигуру с закрытыми глазами. Когда семинарист проходил мимо, этот пострадавший дважды кашлял и стонал, не поднимая головы. Можно было ожидать, что с большей вероятностью остановятся те учащиеся, которым поручили рассказать о добром самаритянине, однако действительность оказалась иной. В реальности исследователи отмечали, что некоторые из них буквально переступали через пострадавшего. Такая реакция не обязательно являлась отражением чёрствости, скорее мешало чувства срочности, которая в этой ситуации затмила сочувствие. Как заметили исследователи, вполне можно представить священника или левита, видных общественных деятелей, которые спешат с маленькими чёрными книжечками, заполненными встречами и делами, и украдкой поглядывают на свои солнечные часы. Считается, что одна из причин, по которой духовность человека улучшает его психическое здоровье, заключается в том, что она уменьшает эгоцентризм и создаёт чувство принадлежности к какому-то целому, независимо от конкретной веры. Несмотря на различия в ритуалах и представлениях между разными религиозными традициями, жизнь в соответствии с системой ценностей, которая делает упор на ориентацию на других, часто может повысить ощущение благополучия. Спешите свою строку. Как бы ни было заманчиво полагать, что лакмусовой бумажкой для нарциссизма является я-разговор, доказательств этому нет. Люди, которые часто используют местоимение я и другие местоимения первого лица, легче расстраиваются и склонны к мысли "горе мне". Однако они вовсе не обязательно являются невыносимыми нарциссами. Проблема я-разговора в том, что он ставит вас в центр психологического внимания, открывая дверь для погружения в себя. Когда вы находитесь в я-режиме, негатив других людей кажется личным и направленным непосредственно на вас. Ещё одна проблема с я-разговором заключается в том, что он может отталкивать остальных или, если честно, просто оказаться скучным. трудно осмысленно общаться с человеком, который кажется озабоченным собой. Я-говорящие часто последними осознают, что они я-говорящие. Если вы хотите это знать, попросите семью и друзей указать, когда вы впадаете в я-разговор. Кроме того, если вы рассказываете историю или набираете электронное письмо, обратите внимание на то, насколько часто вы используете слова я, мне, меня. Если вы поймаете себя на этом, сформулируйте текст по-другому. Вместо того, чтобы сказать: "Я не могу поверить, насколько мерзко вёл себя со мной этот продавец", скажите: "Продавец был груб". Или попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Может быть, у продавца был очень плохой день. Осознанное участие в беседе и действиях, которые помогают вам выйти за пределы себя и наладить связь с другими, добавляют жизненные силы и интереса. Стихотворение Уолта Уитмена О я, о жизнь, возможно, идеальное противоядие для я говорящих. Оно открывается раздражённым тоном, упоминанием крапящих грязных толп, которые я вижу вокруг себя. Ощущая себя пустым и бесполезным, поэт задаёт экзистенциальные вопросы, и я перефразирую их так: в чём смысл всего этого? Зачем я трачу время? У Итман приходит к выводу: смысл в том, чтобы внести свой вклад. Уитмен выражает свой ответ следующим образом: то, что ты есть, что жизнь существует и личность, то, что эта великая пьеса продолжается, и ты можешь вписать свою строку. Какую строку вы внесёте в эту продолжающуюся великую пьесу? パーカー Палмер отмечает: "Никто никогда не умирал со словами. Я, конечно, рад, что прожил эгоцентричную и корыстную жизнь". Это резко, но сказано в точку. Поясню, что я не пропагандирую пренебрежение собой или мученичество. Я также не рекомендую жизнь, похожую на жизнь тряпки. Важно заботиться о себе. В случае чрезвычайной ситуации на высоте 10 километров над землёй, то, что вы первым делом наденете кислородную маску на себя, может оказаться вопросом жизни и смерти. Сначала защитите себя, потом помогайте другим. Но в повседневной жизни эта метафора обычно не работает. Кроме того, здесь не должно быть или-или, это может быть и-и-и. Изолишняя сосредоточенность на себе может стать предлогом для того, чтобы отгородиться от остального мира. Нет ничего плохого в том, чтобы делать для себя что-то хорошее, но если довести такое поведение до крайности, это может превратиться в оправдание поглощённости собою.